Глава 12. Октябрь. Прорыв. Сидели не так и долго, но стала зябко. По нетопленному первому этажу прогуливались сквозняки. Кресло накрыто пыльным чехлом, тыльную часть тела еще прикрывало, но в целом неуютно. И время подпирает. Похоже, ничего не высидит опергруппа. Успели наскоро перекусить трофейным эрзацмедом и хлебом. Как обычно, в сытости и скуке ожидания — Зашел разговор о женщинах, сначала о тех, которые откровенного бабского толка, и об их коварстве. Старший лейтенант поведал о забавном случае, когда земляков и одна опытная смершевская сержантка пытали эсэсовца при помощи консервированных помидоров и иных театральных эффектов. Получилось у них ловко, но для такого воздействия уж определенно артистический талант нужен. Потом Сречка рассказала о двух пулеметчиках, что были у них в партизанском отряде. Те вообще страха не знали. Тихий шепот Югослава, сидевшего у окна, выходящего во двор, легко проходил сквозь череду полупустых комнат, призрачным эхом отзывался в распахнутом зеве печи, смешивался со вздохами ветра и гулом артиллерии. Наши танки пробивались к центру города. Старлей намекал, что это еще не полное взятие, займут только опорный плацдарм. Потом уж остальные силы и партизаны подтянутся, зачистят фрицев под ноль. Правильное слово «зачистка». Окончательная чистка и уборка как раз на долю контрразведки и придется. Тут, наверное, сами Югославы будут дочищать. Советский смерж дальше пойдет. Тимофей понял, что нервничает все сильнее. «Рыжая» уже должна прийти. По не очень обоснованному представлению сержанта Лавренко, «Беглянка» должна была проследить, когда машина с гостями и захваченными фрицами отъедет и сразу в дом сунутся. Ну, не сразу, а осмотревшись и принюхавшись. Оттого и засела группа на первом этаже. Углядеть снаружи невозможно. Пусть хитрая рыжая свободно наверх проходит, там она себя выдаст. Но нет же ее. Оказалось, наверняка вот так действовать и будет. — Все же храбрость у женщин не самое нужное качество, — шептал Нерода. У меня как-то очень бесстрашная знакомая имелась. Пожениться собирались. Но вот только как-то возвращаюсь домой, а замок сменен. Стою как дурак с ключом. Позвонил по телефону. Говорит, ты сам виноват. Опять в командировке, а я одиночество не выношу. Встретила человека, он и преданный, и постоянный. Прощай, сумку с вещами я твоим сослуживцам выслала курьером. — Вот же, храбрая, — подивился Шелихов. — А что соседи? «Так ничего ей и не сказали?» «Соседи?» «А, понял. Не было соседей. Мы в такой квартирке маленькой жили, в отдельной. Частный сектор, можно сказать», — пояснил Нерода. «Дура», — констатировал Тимофей, думая о другой дуре, рыжей. «Ну, видимо, я тоже не особо-то гигант мысли. Раз связался», — пробормотал Нерода и глянул на светящуюся стрелку часов. «Через 15 минут уходим, товарищи бойцы». Не придет эта лиса. В данном случае дала сбой твоя интуиция, Тима. Да кто же ее поймет? Интуиция, она молчаливая. обещаний и расписок не выдает, вздохнул Тимофей. Тоже женского полудевочка, отметил Сречка, осторожно меняя позу у окна. Откуда у тебя вообще уверенность? Этот с коса, балована, курва, да еще не нашей крови. Мне вообще португалок видеть не приходилось. Они же совсем другачие. «Как их умом понять?» «Сдается, не очень она португалка. Это она удобный паспорт выцегонила. А так, на наши паршивые нашивки глаз метнула, сдается, знаешь, что за корпус. И еще всякое», — Тимофей смешался. «Да тут трудно объяснить». Громыхнуло где-то вблизи, застучали малокалиберные зенитки, в вышине над крышами проревели двигатели. «Наши штурмовики уже работают», — сказал Нерода. «Надо уходить». «Жилец-то запропал. Непонятно, машина за ним должна прийти, или сам он куда-то с лейтенантом подойти обязан. Но начнут беспокоиться. Полковник все же, а не фрейтер. Возможно, рыжая и ждет, когда фрицы заявятся». Да, с этим было непонятно. Прошло достаточно времени, хотела бы девица немцев привести, сразу бы за ними кинулась. Но тишина. «А почему?» «Может, рыжая на партизан работала, просто нестыковка случилась, и нету начальства об этом информации?» «Нет, маловероятно. Полковник Нойман к ней нежное чувство питает, Он как с машины кинулся, не жалея собственной арийской харе». Много оставалось непонятного, но старший лейтенант прав. Уходить все равно нужно. «Еще пять минут, а, товарищ старший лейтенант?» – попросил Тимофей. «Я наверх поднимусь, гляну». Да не могла она проскочить. Вон на улице ни души. Только разок фрицы проехали, — сказал Шелихов, следящий за улицей. Страшно нынче гражданским, понять можно. Вряд ли она на улице сунуться решится, скорее двором. Или по крышам, раз определенную склонность к корнизам имеет, — объяснил ход своих мыслей Тимофей. Все равно бы услышали», — заметил старший лейтенант. «Да, но я все ж гляну. Я мигом». Лестница была пуста и глуха, оно и понятно. Дверь в квартиру приоткрыта, но под нижний косяк двери осколок стекла подложен. Взвизгнул бы, если бы для прохода открывали. Не было никого. Тимофей поднялся повыше. Дверь на чердак. Замок не заперт, но сюда бутылку с водой поставили. Если изнутри открыть, бутылка опрокинется, вода капать вниз начнет. Не открывали. Поколебавшись. Тимофей открыл дверь на чердак. Беззвучно ступая носками сапог, двинулся по пыли. «Здесь теплее. На звуки стрельбы слышнее. Правы хлопцы, как девки здесь шнырять? Она все ж не из разведроты, практики не имеет». Сержант Лавренко подошел к приоткрытому слуховому окну. Сквозняк мигом засвистел в лицо. «Город уже накрывал не яркий утренний свет, скорее не утро, а предчувствие утра». Видно было не то, чтобы панорамно, но крепость Калемегдан вполне очевидна. До нее недалеко, фашистов там полным-полно. А наши, значит, вот оттуда пробиваются. Тимофей навалился локтями, высунулся подальше, заглянул за выступ. И тут же спрятался. Однако... Показалось, что ли? Тимофей высунулся снова, на этот раз держа на готове автомат. Сидит. Вполне очевидно, только прическа разлохматилась. Похоже, замерзла в усмерть. Сержант Лавренко осторожно выбрался на крышу. Кровля тут была не очень удобна для прогулок. Крутовато. Сделал пару шагов и миролюбиво сказал. «Хорош мерзнуть. Не ворона по крышам отсиживаться». Ворот пальто был поднят, спиной к трубе прижалась, Глазеет безмолвно. Отчасти полковника можно понять. Глаза красивые. Совсем что ли одеревенело? «Пошли, мы тебе глоток водки нальем». Пришлось помогать, брать под локоть. Тимофей поддержал рыжую пленницу, и тут дошло. Из холодной трубы доносился неразборчивый, но вполне отчетливый отзвук голосов. Вот с речкой что-то пробухтел. Тфу, Как ее? Это? Акустика, значит, опергруппу подвела». «Пошли, пошли. Считай, почти обхитрила». От столь догадливой девицы стоило ждать любых сюрпризов, но, наверное, не сейчас. Промерзла, изящное пальто и тонкие чулочки рассветным посиделкам на крыше не способствуют. В слуховое окно едва забралась, вновь пришлось помогать. «Все ж ты тоже дура», — с некоторым сочувствием сказал сержант Лавренко. «Тут и до полного капута досидеться можно. Понимаешь, что такое капут?» Молчит. Или не понимает или голосовые связки насквозь промерзли. «Это мы», — сказал Тимофей на лестнице. Снизу высунулись разом двое. «Все-таки как везет тебе по девушкам», — с некоторым возмущением сообщил командир. «Это ей на меня повезло», — оправдался Тимофей. «Еще пяток минут с крыши бы заскользнуло. Ног не чует, едва спустились. Она нас по дымоходу подслушивала. Через трубу! Не, ну не курвали!» Возмутился с Сречко. «Потом разберемся, кто и какая. Сейчас уходим. Шелихов, грузись живо!» Распорядился Нерода. Радист принялся закидывать на спину свой не очень громоздкий, но увесистый агрегат. Девица дрожала и смотрела сквозь рыжие блестящие пряди. «Ничего, сейчас согреешься», — утешил Тимофей. «На вот». Нахлобученная, на густую рыжесть плотная суконная пилотка девку не особо обрадовала. Умоляюще показала наверх, в сторону своих ночевочных апартаментов. «Нет уж, никаких чемоданов», — отрезал Нерода, подталкивая к двери подъезда родиста. «И так тепло будет». Шелехов, проскакивая мимо задержанной, показал ей не очень чистый кулак. Красавица и бровью не повела. То ли и мимику отморозила, то ли нервы железные. «Главное, через улицу царя душа напроскочить», — напомнил старший лейтенант у двери. «Дальше тихонько. Осторожненько». Вот тихонько не получилось сразу. Тимофей и радист выскочили первыми, и Шелихов тут же зашипел. «Немцы!» По улице со стороны крепости пыхтел немецкий грузовик, увешанный вооруженными до зубов фрицами. Следом катила легковая машина. На ее крыле тоже стоял какой-то озабоченный немец, фуражку придерживал. «Понятно». «Срочно перебрасываются на новую позицию, поскольку жмут наши». Нерода с Югославом и задержанной успели остаться в подъезде. Тимофей счел уместным стоять столбом и не светить свои сомнительные знаки различия, а камуфляжный радист жестом поприветствовал комрадов. Несколько пехотинцев с машины глянули, остальные казались слишком утомленными и безразличными. «Ладно, проехали и проехали». «Счастливого пути под наши танки!» «Не, не ладно». Легковая машина, этакая гладкая и черная, определенно вздумала притормаживать. Похоже, она не с грузовиком едет, а отдельно. Офицер на крыле машины смотрел на Тимофея. Вот только на него. И даже если точнее, на нарукавный шеврон. Судя по выражению лица, Фриц относился к добровольческому корпусу сугубо неодобрительно. «Точно». Лапу к кобуре дернул. Сержант Лавренко не подозревал, что из застегнутой кобуры можно извлекать пистолет столь стремительно, да еще одной рукой. Немец умел. Машина, кажется, ускорилась. Фриц впился взглядом в лоб Тимофея, сейчас пулю меж глаз и всадит. «Нихт завопил Шелихов. С перепугу у него получилось визгливо и проникновенно. «Все ж смутил этот вопль немца!» На миг сместил взгляд на фигуру в немецкой форме. Грозно открыл рот для команды. Стрелял Тимофей прямо с ремня, одной рукой, едва успев скинуть ствол автомата. Может, поэтому первые пули порвали ногу немца чуть выше колена, потом очередь ушла в машину. Автомобиль вильнул, резко встал, начали распахиваться дверцы. Тимофей втолкнул обратно в подъезд радиста, опускаясь на колено, повел стволом. Немецкий офицер, хоть и подбитый, резко оттолкнулся от дверцы, падая на бок, снова вскинул пистолет. «Ловок, гад!» Вторая очередь сержанта Лавренко, если и зацепила фрица, то слегка. Ответная пуля вышибла крошку из стены. Фрица, выскочившие из-за почти поперек улицы машины, тоже норовили открыть стрельбу. В их сторону над головой Тимофея пролетела, кувыркаясь колотушка, исчезла за машиной. Смотреть на результат было некогда, как и оборачиваться. Успел толкнуться посильнее, дверь придержали. Спиной вкатился в сумрак, живо поставили на ноги. «Двором!» — рявкнул Нерода. Рыжая задержанная уже неслась в квартиру. Соображала она все же живо. Югослав нагонял. «Все верно. С такой быстротой мышления тиканет девица, только ее и видали». На улице бахнул взрыв. Нерода вышвырнул на улицу еще одну гранату. — Живо! — ввалились в знакомую прихожую. С речкой и девка в четыре руки уже рвали шпингалеты с рамы. Окно распахнулось, тут же в косяк снаружи стукнула пуля. — Саму дворишту! — закричал Югослав, от спешки путая слова, и выстрелил, выгибая руку. — Из-под стеной! — Черт, не проскочим! — скрипнул зубами Нерода. — В нашу машину не стреляй! — Она у пролазу, ее не видно! — ответил Югослав. «Что делать?» «Не подпускай!» Было слышно, как орут немцы на улице. Что-то их много. Тимофей подлетел к знакомому уличному окну, глянул в щелку у портьеры. По мостовой бежали пехотинцы. Это с того грузовика. От легковой машины, уже порядком попорченной осколками, им что-то истошно кричали, командовали. «Грузовик остановился! Фрицы из него сюда бегут!» «Занимаем оборону!» — приказал Нерода. Терять уже было нечего. Тимофей, стараясь не задевать пыльную ткань, прицелился и дал очередь прямо сквозь стекло. Посыпались осколки, порезали руку, но очередь легла удачно. Троих, а то и четверых, свалил. Пришлось сразу отойти на второй этаж. Держать все окна первого и входную дверь никак бы не получилось. Тимофей метался между окнами. Брандмауэр был глухим, оттуда не лезли, Но целую уличную сторону в одиночку прикрыть все равно сложновато. Сержант Лавренко попугивал немцев куцами очередями, старался не позволить к двери свободно проскакивать. Фрицы оказались не тыловые, ушлые, особенно досаждали их пулемет и какая-то гадюка, возобнившая себя снайпером. Фриц бил действительно точно. Тут только задержись на месте. Лестницу держал Нерода. Немцы лезли туда, словно медом намазанно, Дважды фауст патроном засаживали, но старшего лейтенанта это так просто не возьмешь. Проявлял полную бдительность и чуткость, немцы там и сами потери несли, то и дело раненых отволакивали. Дворовую сторону прикрывал Шелихов. Враг с той стороны не особо напирал, больше вел огонь по окнам, оказывал психическое давление. Югослав оказался в подвижном резерве, поддерживал, если где требовалось, и за крышей приглядывал. Рано или поздно фрицы заберутся на соседнюю крышу и атакуют поверху. Сречка успел пробить дыру в кровле, какое-то время их сдержит. Но в целом положение было аховым. Рацию не разворачивали. Во-первых, некогда, во-вторых, поздно. Тут боя и патронов осталось на полчаса. Никакие танки с десантом подойти не успеют. Пока выручали гранаты и то, что фрицы не знали численность гарнизона. Видели-то двоих. А тут явно больше. Может, целый взвод диверсантов-автоматчиков засел. Разумно опасаются лезть на рожон. Но упорные — это их офицеры наускивают. слышны крики. Тимофей подозревал, что это тот эсэсман, что на машине подкатил. Звание рассмотреть тогда не удалось, но очень уж целеустремленный фашист. Эх, что стоило его точнее завалить. Короткая строчка в четыре патрона по диагонали, достаем ту сторону улицы. Простенок прикрывает, от шикарных в четыре цвета обоев уже порохом несет, портьера вся дырявая. Теперь к дальнему окну. Беззвучная пуля отшибла еще кусок зеркала с трюмо. Бдит снайпер-сволочуга, улавливает мелькание внутри. Ну, снайпера не достать, а тех, кто у двери возится, попробуем. Тимофей поспешно отвернул колпачок на рукояти, дернул шарик, выждал на раз-два-три и тихонько толкнул колотушку за проем окна. Бахнуло. Видимо, удачно. Внизу застонали, зашпрехали с яростью. «Тим, ты экономь! Пусть поднакопятся!» — призвал из глубин около лестничного коридора командир. «Понял». Проскакивая почти на четвереньках к другому окну, сержант Лавренко глянул в раскрытый саквояж. «Не, еще есть колотушки. Торчок напихал под завязку, спасибо ему. Патронов бы побольше, может, и продержимся. Хотя вряд ли, конечно» чуть стихло. Фрицы придумывали новую каверзу. Паузу имело смысл использовать. Тимофей открыл второй диск, стал дозаряжать. Было слышно, как короткой очередью отгоняет радист дворовых немцев. «А сколько там вообще фрицев?» — вопросил Тимофей, узжавшийся у печки рыжезадержанной, поскольку душевно поговорить все равно было больше не с кем. В легковухе было человека четыре, если вместе с эсэсманом грузовик, Ну, человек двадцать, их там густо сидело. Может, и еще подтянулись. Рыжая глазела, только ресницы вздрагивали. Да, тактике рассуждать, когда все мысли о том, как в трусы не уписаться, сложновато. «Тимотей! Левий угол! капашаться, донеслось чердака. «Понял». Тимофей разглядел четверых немцев с какой-то поклажей, дал очередь. Кажется, никого не задел. Фрицы мышами шмыгнули за угол. «Не, а гранату туда нельзя. Там грузовик. детонирует, весь дом снесет. А может, и не детонирует, но все равно не докинешь». По окнам прошлась ответная пулеметная строчка. Что-то застучало под стеной у двери парадной. Тимофей перебежал к другому окну, споткнулся о саквояж, с матом проехался на четвереньках, порезанная рука опять закровоточила. Прижимаясь к стене, выглянул. Нифига не видно. «Осторожничают в «Товстер-Лейнат! Там! Слева у двери!» «Слышишь, ду!» — заверил Нерода. Тимофей вытер липкую руку о штаны. «Замотать бы! Еще случится какое заражение крови!» «Нет, не успеет заражение случиться!» Сержант Лавренко с раздражением глянул на капающую с ладони кровь, перехватил взгляд рыжезадержанной. «Вот что смотришь! Саквояж бы под стол сдвинула, что ли! Видишь, люди спотыкаются! Работать им трудно!» Девица насупилась, но, поддерживая полы пальто, доползла до саквояжа и поаккуратнее задвинула его под стол. «Вот, есть же в тебе капля сознательности», — одобрил Тимофей. «Тебя вообще как зовут? Имя, говорю, есть? Мария, Полина, Изабелла?» «Лиз». «О, понимаешь? Это хорошо. Только как-то по-детски и укороченно именуешься. Лиз, это, наверное, будет Лизавета по-нашему». «Можно» признала задержанная, пытаясь трясущимися руками убрать с лица локоны. «Надо же! Дрожит, а на красоты не забывает!» Тут внизу громыхнуло, и Тимофей о наблюдениях за рыжезадержанными временно забыл. Немцы, видимо, подорвали проем между окнами первого этажа и забрались внутрь дома. Собственно, это ничего не меняло, они и раньше туда проскакивали. Попытка подняться по лестнице на второй этаж Пользуясь прикрытием облака пыли, ничего не дала. Фрицы напоролись на автомат Нерода, Расстрелял гадов, как в тире. Тимофей, кашляя, вернулся на основную позицию. Рыжезадержанная тоже кашляла, утирала нос крошечным платком. «Ты бы тряпку побольше взяла, да лицо замотала», посоветовал Тимофей. «Снизу что-то дымом прет. Разгорится, совсем не сладко будет». «Немцы потушат. Думают, полковник здесь». Вполне внятно и чисто по-русски прокашляла задержанная. «Значит, понимаешь, по-нашему», — без особого удивления кивнул Тимофей. «А что мне еще остается? Дурак ты такой! Мне ж амба теперь! Вот чего вам бриттами или греками сюда не прийти, а?» — зачистила рыжая. Изумиться странным требованием к национальностям Тимофей не успел. Раму окна стукнуло разок, сразу другой, и по полу покатилась колотушка. На звуки болтовни немцы с улицы очень ловко закинули. Нужно признать, болтливая задержанная медлить не стало. В коридоре под стену упали уже вместе. Сержант Лавренко счел, что прикрывать автоматом обе головы в данной ситуации будет не никчемным доджуанством, а логичным контрразведывательным маневром. Громыхнуло. На головы посыпались штукатурка и куски лепнины. «Ты лучше шепотом болтай!» «Целей будем!» — посоветовал Тимофей в ухо разнервничавшейся задержанной. Та согласно закивала. «Во двор лезут!» — крикнул Шелихов. «Да и тут тоже!» — откликнулся Тимофей, торопясь к окнам. Немцы атаковали с двух сторон, вздумав прощупать гарнизон и со стороны дворового тыла. Открыл стрельбу с крыши с речку. Старший лейтенант удерживал лестницу. Тимофей с болью в сердце швырял гранату за гранатой. Соквояжик уже показывал дно. Подползая к боезапасу за очередной колотушкой, Тимофей увидел задержанную. Та выудилась из саквояжа наган и пыталась взяться за оружие поосмысленнее. «А ну-ка, положь!» — строго сказал сержант Лавренко. «Айди-ка ты на!» — зашипела девица. «Вас мало, а мне из-за этого мальства подыхать задешево. Больше не пожалеют. Раз наполовину русская, да с вами. На лоскуты раздергают». Она поползла на коленях к окну, двумя руками взвела курок нагана, не глядя, пальнула за подоконник. Но все же относительно вниз целила. Ладно, стрелять в спину контрразведчикам ей теперь действительно резону нет. Отбились. Немцы настрой потеряли. У них раненый кричал просто жутко, безостановочно. Наверное, живот разодрало. Прошелся по окнам пулемет. Наступила пауза. «Патроны давай!» Деловито потребовала красавица, выбивая из револьвера пустые гильзы. «Папа, не небось, из белых!» — догадался Тимофей, роясь в саквояже. «Еще чего! Меня мамка учила, и она не из белых! Мы всегда были вне политики!» Патроны нашлись, их экономный торчок в трепицу завернул. «Ты, Елизавета, экономнее!» — сказал Тимофей, дозаряжая в запасной диск последние автоматные патроны. Наверное, тебе действительно к фрицам попадать совсем не к чему. Извини, сложилось уж так. Да, они меня опять заловят. Я их...» Рыжа задержанная, раз уж заговорила, крыла хриплым матом через слово. «Тима, чего ты там так расходишься?» — удивился с лестницы старший лейтенант. «Отбились, переведи дух, подумай о хорошем. Или с автоматом что?» «Да это не я. В смысле, с автоматом нормально. А ругается задержанная» пояснил Тимофей. «Она наполовину русская и...» «Я товарищи, Тора, сейчас материться буду», сказал из дальней комнаты Шелихов. «Меня кажется, за дело». Ранен радист был не то чтобы тяжело, но неудобно. Пробила левую кисть, рука вышла из строя. Тимофей быстро наложил повязку, остатком бинта замотал собственные порезы. «Значит так. Вы прорываетесь по крышам. Я прикрываю», безапелляционным тоном сообщил Нерода. «Да одному прикрыть не выйдет. Нужно и дворовых прижать», — начал Тимофей. «Рот закрой, Лавренко! Распустился рядом с этой сомнительной девицей. Все у меня выйдет, и даже с лихвой, если вы успеете», — намекнул старший лейтенант. «Собьют нас с крыши», — справедливо предрек Югослав. «Нужно тут держать». «Не собьют. Будет отвлекающий маневр. Я детонаторы поставил, те, что в грузовике». «Заряд в кузове серьезный, фрицам мало не покажется», — сказал Нерода. «Так и вас убьет же», — пробормотал радист. «Это мы еще посмотрим», — рявкнул командир группы. «Лавренко, принимай командование, остальные на чердак, бегом!» Бойцы подчинились. Тимофей принял штурмовой автомат от командира и прямо спросил. «Шанс есть? Уйдешь?» Здесь и далее штурмовым автоматом именуется штурм ГВР-44. 792 миллиметровая штурмовая винтовка образца 1944 года. Сильно постараюсь. Ты нафига девки наган дал? Ей все равно деваться некуда. Пусть обозначает бойца. Прорвемся, я ствол заберу. Не прорвемся? Так какая разница? Смотри, баба с наганом — это... Впрочем, ты со слабым полом получше меня умеешь обращаться. «Пошли наверх». У слухового окна обсудили последние детали. Нерода напомнил, что при выходе к своим нужно быть поосторожнее. Запросто положить могут. Запаренных стрелков хоть как предупреждай, что на них своя разведка может выходить. Твердая уверенность, что до своих хоть часть группы надойти непременно сможет, подействовала. Тимофей сам подумал. Чем черт не шутит? Наступила томительная пауза. Теперь приходилось дожидаться действий фрицев. Наконец в парадной грохнула граната, застрочили автоматы. «Минута, и вперед! Не пуха!» — напутствовал Нерода. «К черту!» — ответила подобравшаяся рыжезадержанная. «Живите, не болейте, не гноитесь!» «А, это...» — старший лейтенант ухмыльнулся, отколупнул Чирий. «Держи на память!» Лизавета изумилась. Немцы, наконец сходу захватившие опустевшую лестницу, Наверное, тоже порядком изумлялись, а вот бойцам опергруппы удивляться было некогда. Первой из пролома вытолкнули девчонку, следом пошел отягощенный, недействующий рукой радист, потом сречка, взявший себе на гор працию. Тимофей отходил последним. Снизу по крыше уже стреляли, штурмовой автомат в руках непривычно колотился. Сержант Лавренко, отвлекая на себя внимание, на миг засел за трубой, Дал еще очередь. Дальше пришлось драпать почти не глядя и стрелять тоже почти не глядя. Все. Магазин пуст. Вот следующая крыша. Передние бойцы запрыгнули за невысокий парапет. За спиной, казалось, уже далеко-далеко стрелял с двух пистолетов Нерода. Перелетая через разграничительный парапет, Тимофей зацепился за какой-то провод. Сапог чуть не слетел. Хорошо, что самошитый. Проявил сознательность, удержался. Удалось проскочить еще пару шагов, и тут весь мир вздрогнул. Пришел в себя Тимофей среди пыли и мата. Что-то тяжелое давило в бок. Ага, рация. Большая часть группы оказалась на чердаке. Тут, видимо, раньше жил кто-то. В пыли кровать угадывалась, раскачивались перевернувшиеся на стене часы ходики. «Замолчали!» — прокашлял Тимофей. «Не пускает!» «Хребет вероватно перебило!» — простонал сречка, с которого только что скатился Тимофей. «Устать и не могу!» «Ты ремнем за стол зацепился!» — подсказал радист, тряся головой. Действительно, всех оглушило взрывом, звуки доносились приглушенно. Но пока живы. Над головой проломы кровли. Разошлась почти на всю длину. Светит тусклое небо, все в пыли и дыме. Стрельба разом смолкла. «Живей! Живей, хлопцы! Рыжая где?» «Вон! Убила, кажется!» Сречка слабо потянул лежащее тело за полу пальто в момент, ставшего серым. «Нет, не убила!» Стоило всунуть ей в рот горлышко фляги, как рыжая судорожно заперхала. «Гадость же! Как пьете?» «Не пьем, лечимся!» — поправил Тимофей, закупоривая флягу. «Бегать или ползать способна? «Да я...» Вашу. Рыжая задержанная, видимо, хотела сказать, что помирает, но опомнилась и начала подниматься. Тут повезло. Дверь от сотрясения соскочила с петель. Дальше лестничная клетка вывела к провалу в растрескавшейся внешней стене. Облако пыли все еще прикрывало, к пыли добавлялся дым. Остатки разнесенного дома цитадели горели. Группа благополучно перебежала подворотню, залезла в кучу пустых ящиков. Далее через разбитое окно внутрь другого дома. Тимофей полагал, что вот сейчас на немцев налетят, но оказались в длинном темном коридоре, заваленном опрокинутой мебелью и бесчисленными корзинами. Немцев не было. В одной из комнат кто-то оглушенно стонал и невнятно молился, ругался. «Дальше, дальше!» Передохнули в полуподвале. Фонарик у Тимофея не зажигался, наверное, контакты от встряски отошли. От бега и контузии упарились, Тимофей сбросил шинель, ощупью сел, посадил раненого. Опытный с нащупал бутыль, то ли венцо слабенькое, то ли компот консервированный. Пилось приятно. Дали запить радисту пилюли. После ранения и нервно-боевых напряжений они очень помогали, как заверил старший лейтенант Земляков, выдававший медикаменты. «Что далее?» — спросил Югослав, когда ковырялись с фонариком. Понятно что. «Вылезем, осмотримся по обстановке и выйдем на связь», — перечислил порядок действий Тимофей. «Мы где-то у улицы Любицы. Да не гниты так контакт сломается». «Я осторожно», — заверил Сречка. «Мы точно у книги не Любицы, но южнее. Права гимназия рядом должна быть». «Эй, гиды, а со мной что?» — подала голос из тьмы задержанная. «С тобой ничего», — успокоил Тимофей. Расскажешь начальству, как со своим полковником встретилась, Всякие детали и адреса. Потом решат. Вот, отцым поцем они потом решат. Это к стенке поставят, что ли?» Заблажила рыжая. «Да чего тебя ставить? Ты злодействовала и в расстрелах участвовала, что ли? Понятно, за амуры с фашистом медаль не дадут. Ну так и что? Пойдешь работать. А вообще, я не знаю, я же только сержант», признался Тимофей. Помолчали. Потом задержанная пробормотала. «Перестаньте сказать за злодейство. Я в лагерь попала. Случайно. Этот Равенсбрюк, чтоб ему. А там меня на опыты отправили. А потом Генрих себе оставил. Сказал, на его дочу похоже». «Вот фашист. Дочь, понимаешь ли, на матрас тянет». «А ты тоже хороша», — справедливо сказал Шелихов. «А что мне было, подорваться, как той бомбе? Меня глянули. Все, шею мой, иди до суда». «Со слезами надо думать наработанными», — вспоминала Лизавета. «Ты одесская, что ли?» — спросил Тимофей, ставя батарею на место. «С чего вдруг одесская? Я вообще не русская. Просто мамка так говорила», — пояснила рыжая и зажмурилась, поскольку упрямый фонарик наконец зажегся.